Глава 4. Ехать до необходимого места пришлось относительно недолго. За время пути скуратов поделился информацией о так называемых демонопоклонниках. Порой среди людей встречались люди, которые видели в демонах более романтизированный и возвышенный образ, чем он есть. Этим, кстати, по сути пользовался Баймин, когда обучал своих учеников чтобы они внесли как можно больше хаос своими действиями. Так вот, эти демонопоклонники поклонники где-то раздобыли ритуал призыва и даже по сведениям службы имели вполне конкретную цель призыва. К сожалению, кроме своего интереса они больше никак не проявляли свою активность и схватить их заранее было проблематично, в связи с тем, что среди них затесалось несколько журналистов, бизнесменов и юристов. Казалось бы, не слишком значительно в рамках того, что они могут натворить, но если схватить их слишком рано, то шум потом может подняться изрядный. Не то чтобы служба не умела подобное блокировать, но это лишняя головная боль, которую можно избежать. Вообще, я заметил, что среди руководства этой организации есть приверженцы вмешательства уже после совершенного ритуала призыва. Когда отвертеться от черномагического ритуала, у его участников не получится. Да и многие из них сами совершают ритуальное самоубийство, что облегчает работу с оставшимися в живых. Несколько бесчеловечно, но до ужаса практично. Сразу понятно, что руководство службы не собирается на подобное тратить много усилий. И они верят, что смогут справиться с любой угрозой, которая может возникнуть в результате призыва. Правда, помнится один студент, сумел без всяких жертв призвать в наш мир Дрейка. Посмотрел бы я на оперативников службы, как они с этим справлялись бы, не участвую я в поимке этого паренька, который оказался на удивление адекватным человеком. Тогда нам повезло, но кто знает, как все может обернуться, если этим глупцам удастся дотянуться до кого-то могущественного. Благо фигуру, подобную лорду демонов, Никому призвать так просто не удастся, но среди демонов хватает и других не менее опасных существ. Вот уж кто точно при наличии свободного доступа к избытку магической энергии захочет развернуться во всю свою мощь. Стоит ли удивляться, что очередное собрание этих людей по интересам происходило в одном из съемных коттеджей? Мы остановились за сотню метров от самого здания чтобы не привлекать раньше времени к себе внимания. Сам коттедж уже был оцеплен сотрудниками службы, которые тихо вывели всех людей из соседних зданий. Теперь оставалось дождаться, когда наши клиенты приступят к ритуалу, чтобы я мог подтвердить призыв демона, и тогда вся операция начнется. «Ты говорил, что они новички вроде как?» – нахмурившись спросил я. «Да, так и есть», – сразу же насторожился Константин. «В этот момент я в магическом зрении видел, как стекаются потоки энергии к дому, где скрывались наши цели. Причем потоки стягивались со всей округи, а чтобы провернуть подобное, я даже не знал, что именно требуется». «Похоже, кто-то из ваших ошибся», – бросил я и одновременно приказал Роксане. «Действуй». Демонессию не требовалось ничего пояснять, и, молча поклонившись, она растворилась в воздухе, рванув в сторону дома. «Я же принялся создавать печать призыва». «Что происходит, Егор?» – напряженно спросил Скуратов. «Похоже, ваши любители сейчас призовут кого-то очень серьезного», – не отвлекаясь от своего занятия, ответил я. А «Лучше бы тебе вызвать подкрепление на всякий случай». Только этого нам не хватало. Мой напарник сразу же отошел в сторону и уже больше не скрываясь, стал отдавать команды своим подчиненным. Дополнительные отряды, как я услышал, тоже были отправлены, но вот пока они не приедут, мы тут будем одни против неизвестной угрозы. Тем временем одно из окон коттеджа взорвалось осколками, но Роксана все же не успела. Практически сразу после ее проникновения внутрь, Демонесса вылетела наружу от удара щупальца какой-то неизвестной твари. После первой конечности из окон и, в принципе, из всех щелей, полезли остальные щупальца, очень похожие на те, что можно увидеть у осьминога. «Они что, к туху призвали?» — оторопело спросил один из бойцов, который прикрывал меня и Константина. «Если бы это был кто-то подобный описанному существу, то здание бы уже разнесло на кусочки». Усмехнувшись, ответил я, на что боец посмотрел на меня со смесью страха и удивления. «Но от этого нам точно не будет легче». Каким-то образом сам момент призыва прошел очень быстро, так что я даже не понял, когда именно начался ритуал. Только по перемещениям потоков энергии было понятно, что вообще что-то происходит. А так из дома исходила полная тишина в магическом фоне. И все это невольно настораживало. Неужели кто-то научился прикрывать ритуалы призыва так, что их было невозможно отследить даже мне? Сотрудники службы уже после появления такого перестали скрываться и открыли по демонической твари огонь. Вот тут, кстати, проявился один из результатов работы Хаткевича. Пусть он сам мне про это не рассказывал, но Константин показывал отчеты об исследованиях, связанных с демонами, которые частично затронули сотрудники Аркадия, но не стали доводить их до какого-то итогового результата. Как и говорил мужчина в разговоре со мной, если придумает не он, то найдется кто-то достаточно умный, чтобы сделать верные выводы из его работы и начать работать в другом направлении. Так в недрах службы их оружейниками были созданы пули, которые негативно сказывались на только что призванных демонах. Ведь главная слабость демонов во время их призыва в том, что они имеют защищающую их кровь. Если слабые демоны, по сути, покрыты ею как тонкой пленкой, то кто-то более сильный имеет несколько иной подход в этом вопросе. В любом случае, оружейниками были изготовлены специальные пули, которые не только достаточно успешно ранили демонов, но и воздействовали на защищающий их механизм, затрудняя возможность получения энергии извне. Ведь даже для своей регенерации демоны используют магическую энергию, а если перекрыть им приток свежей энергии, то они в значительной степени становились уязвимы, а значит их легче уничтожить даже без использования магов высоких рангов. Непонятное существо со множеством щупалец очень активно отреагировала на жалящие его удары. Так уж получилось, что демон был призван внутри дома, и ему явно не хватало места, чтобы развернуться в полной мере. Коттедж хоть и изрядно трещал, но сдерживал это существо, не давая ему выбраться наружу. Понятно, что рано или поздно у него это выйдет, но к тому моменту демон будет уже сильно ослаблен, а значит и сами разрушения будут ограничены. Я же наконец-то закончил с призывом, И вот в сторону дома понеслись огненные гончие, которые стали поливать тварь огнем. Демоническое пламя пришлось скользким щупальцам не по нраву, и они сконцентрировались не на людях, которым приходилось постоянно перемещаться, чтобы не попасть в их объятия, а на призванных мной демонах. Вот только демон не учел, что мои призывы намного ловчее людей и в случае опасности могут окутаться огнем, в чем он, собственно говоря, и убедился когда все же смог поймать одну из гончих и после резко ее отпустил, отдернув подгоревшие щупальца в сторону. Но только гончими я не ограничился. Вскоре из печати призыва вышли две закованные в броню гориллы, которые тут же устремились на помощь сотрудникам службы. Пусть призванный людьми демон и был несколько ограничен домом, в котором он появился, но все же он мог действовать сразу в нескольких направлениях, И несмотря на все попытки гончих, демон своими щупальцами пытался достать людей. Вот тут как раз и помогут гориллы, которые смогут без проблем перехватить конечности этого гиганта, а при удаче еще и вырвать их. Уж этим демонам силы точно не занимать, как собственные веса, чтобы демонический осьминог не мог отшвырнуть их в сторону. Этого пока было достаточно, чтобы контролировать обстановку, Но все же я стал готовить еще одну печать призыва, чтобы в случае чего отреагировать быстрее, просто дописав парочку символов и направив энергию в печать. «Все же хорошо, что я тебя взял на это дело», — покачал головой куратов, который все это время стоял рядом со мной, держа на готове несколько воздушных техник. Мак его уровня мог вообще находиться на одной точке и никуда не двигаться при этом контролирует довольно большую площадь. Вот и сейчас он пусть и делал вид, что вообще расслаблен и просто курит в сторонке, пока остальные работают. Но левой рукой нет-нет да отправлял свои конструкты на помощь другим оперативникам. Ничего серьезного среди них не было, но вовремя поставленный воздушный щит уже спас не одну жизнь. А вот с воздушными лезвиями Константин пока не торопился. Хватило и того, что в первые минуты схватки он попробовал перерубить одной из щупалец, и даже после третьего попадания по одной точке преуспел в этом. Вот только победа была слишком мимолетной из-за того, что из обрубка быстро выросла новое щупальце. А то, что оказалось отрезано, даже без команды со стороны основного тела набросилось на людей. Благоживости в нем все же было меньше и сотрудники службы быстро отбились от отрезанной от демона конечности. После такого мой напарник больше не пытался отрезать щупальца, не хватало нам увеличения количества угроз. «Да, хорошо работают ваши аналитики», ухмыльнулся я, спокойно наблюдая за тем, как люди пытаются остановить демона. То, что решение подключить меня к их миссии было продиктовано аналитиками службы, я даже не сомневался. Вот в то, что Константин использовал меня, чтобы лишний раз переговорить с сыром, я верил. А вот то, что он по собственной инициативе привлекал меня, это уже очень сомнительно. Моему напарнику ведь после этого придется писать кучу отчетов, а он это очень не любит. Так что не удивлюсь, если он вообще окажется одним из тех людей, который будет изначально против моего участия, если того можно избежать». Впрочем, если действительно предстоит дело, которое можно решить и без моего участия, то это даже хорошо. Так и меня лишний раз дергать не будут, и я смогу получить хорошую компенсацию за свою работу в случае, если меня дернули напрасно, так как в этих делах я действительно не нужен. Между тем бой продолжался дальше, и чем больше проходило времени, тем все сильнее трещал дом, и тем больше щупалец появлялось наружу. Тут уже точно было понятно, что демон ни разу не осьминог. Слишком уж много у него было конечностей. Но вот кто додумался в здравом уме призвать такое чудище? Нет, определенно надо было ловить этих людей до того, как они успели воплотить свою задумку. Роксана еще где-то пропадала. К сожалению, из-за того, что демонесса была укрыта иллюзиями, даже я в этой мешанине не мог отследить ее перемещение, И только клятва, заключенная между нами, давала понять, что с девушкой все хорошо. Возможно, она пытается пробиться сейчас к основному телу этого демона, чтобы прекратить это безобразие. В любом случае, сейчас про это невозможно было сказать наверняка. Да и демон, похоже, начал давить на дом сильнее, так как последний активно пошел трещинами и местами рушился, выпуская из своего плена новую порцию щупалец. «Когда, говоришь, там подкрепление будет?» — спросил я Константина, который уже перестал курить и, вскинув обе руки на уровень груди, отправлял в сторону демона один воздушный конструкт за другим. «Не так быстро, как хотелось бы», — напряженно ответил он. Я на это лишь покачал головой и отдельно призвал еще десяток огненных гончих, которые тут же принялись жечь демона своим пламенем. Сконцентрировав огонь, они даже смогли прожечь довольно серьезные просики в его теле И хоть как-то замедлить его дальнейшее продвижение Похоже, кто-то явно ошибся с величиной угрозы от демона-поклонников Не смог я удержаться от саркастического замечания Чтобы призвать подобное, требуется много жертв Да уже и без тебя знаю, что кто-то прошляпил уровень угрозы пробурчал Скуратов, полностью сосредоточенный на прикрытии своих людей. Пусть те и старались не подставлять под удар щупалец, но те действовали быстрее людей, быстро реагируя на источники жалящих его ударов. Хорошо еще, что все это не было безрезультатно, и по работе моих гончих было видно, что призванный демон уже достиг своих ограничений в регенерации и больше не справлялся с возросшей на него нагрузкой. Наконец-то коттедж не смог выдержать давление изнутри и разломился на части, выпуская во все стороны десятки и десятки щупалец. Почти одновременно с этим раздался болезненный вой, и все щупальца разом обрушились на землю, вызвав, казалось, небольшое землетрясение. По всей округе тут же заголосили машины, а у ближайших зданий выбило окна. Это еще что было? Прибывая в шоке от происходящего, спросил в пустоту Константин. Милорд, будто только и дожидаясь этого момента, рядом с нами появилась Роксана. Поклонившись мне, она продолжила. Я устранила угрозу, в подвале есть еще выжившие. Спасибо, Роксана, поблагодарил я Димонессу. Получается, мы на этом закончили?